Эпизод 24 Натрий. Не оставляйте детей одних. Дети балуются, пожар от них. Обугленный плакат на стене погоревшего деревянного барака. Раз в месяц проводилась генеральная уборка. Это означало, что группа из четырёх человек оставалась после уроков и не просто мыла пол, а мыла всё. Парты следовало натереть содой, отмыть все надписи, отковырять жвачки, подоконники привести в порядок, а цветы попрыскать. И самое ненавистное — удалить с линолеума черные полосы от шаркающих подошв. В общем, сущее наказание. Но оно случалось только раз в год. По очереди можно было пережить. Стояла зима. За окном похрустывал солнечный морозец. В сухом тепле кабинета химии медленно перемешивались запахи йода, хлорки и еще чего-то неведомого и загадочного. Мы честно пришли убираться. Все как положено. Чистые тряпки из дома, приготовленное ведро с водой и коробка соды за 15 копеек. Первая белая содовая горка уже появилась на последней партии, и тут распахнутая дверь. Наша очередная временная классная в белом халате. Шумная толпа старшеклассников, отодвигаемые стулья. Девочки уже пришли, а у нас еще лабораторная работа. Погуляйте пока, уроки сделайте в библиотеке. Ага, сейчас. У них лабораторная работа, а мы гуляй. Можно здесь посидеть, мы тихо. Хорошо, только не мешайте. И мы старались не мешать. Даже пытались решить математику, а потом... Это был восьмой класс, и у них была химия. У этих взрослых существ на столах стояла чертова куча склянок и пробирок. Эти счастливые люди перешептывались, листали учебники, что-то переливали, в пробирках шипело и белела. девочки восторженно вскрикивали. По классу сердито носилась наша классная. «Как мы переливаем? Я кому говорила? Кислоту в воду, а не наоборот!» «Правильно!» «Начинайте оформлять. Внимательнее, коэффициенты!» «Колдовство! Школа волшебников!» Сначала мы сидели, открыв рты. Потом не выдержали и тоже двинулись по классу. «Ух ты! Смотри, смотри! Гляди, цвет другой стал!» «Эй, мелочь, валите в пень! Людмила Геннадьевна, они мешают!» «Как будто жалко! Мы обиженно забились на последние парты!» «Но это было не все. Посреди урока учительница химии притащила огромный стеклянный таз, налила в него воды, а потом на стол стала тусклая жестяная коробка. В коробке оказалась еще одна из белого материала. В ней темный пузырек, в нем мутное масло. И из этого масла на картонную тарелочку тяжело вывалился тяжелый оплывающий серый комок. Натрий! Активный металл. Он настолько мягкий, что режется ножом. Берем один маленький кусочек. Осторожно! Не больше половины горошинки. Внимание! Помещаем в воду. Быдыш! Мы прямо подскочили. Даже восьмиклассники удивленно загалдели. Этот натрий был вообще неведомо что. Он носился по тазу, пускал пары и шипел, как ненормальный. Мама дорогая! Потом в таз что-то плеснули, и вода окрасилась в розовый цвет. Но это было уже так себе ерунда, детские игрушки. Восьмиклассники торопливо писали. Кто-то тайком заглядывал в тетрадку соседа. И вот раздался звонок, задвигалась мебель, заворочились широкие спины, тонко зазвенели пробирки. «Все подносы в лаборантскую! Все за собой убираем, тетради на стол!» «Ну, наконец-то!» Мы остались одни посреди разоренного кабинета, на руинах непознанного волшебства, забытые золушки, внештатные технички. Ну что, парты, горки соды, мокрые тряпки, пасту от ручек красной стеркой, жвачки тупым ножом. На полу не нашлось ни одного черного развода, хоть в этом повезло. Вроде все, вон там еще. «Жирно будет. И так пусть спасибо скажут. Где наша-то? Придерется еще. В столовке ест. Теперь вот жди ее еще». Время шло, а учительницы все не было. За окнами синело. Мы не имели права уйти, не закрыв кабинет. Нам было скучно. Куда же она пропала? А может, в лаборантской приберемся? Ага, нанимались. Да ладно, интересно же. Пошли, сделаем человеку приятное. Придет, а у нее порядок. Конечно, альтруизмом тут и не пахло. Мы неплохо относились к своей классной руководительнице, но не настолько любили, чтобы затевать целую уборку ради ее красивых глаз. Нас влекла лаборатория. Нас притягивали подносы с реактивами. Огребем по полной. Нельзя тут лазать. Мы не лазаем, а убираемся. Наводим порядок. Всем счастья! Вот оно. Странный мир. Какие тут шкафы, настоящий сейф. И вот они, подносы. Надо все вымыть. А можно? Это же химия. Ну и что теперь? Это что ли не наш кабинет? Значит, и лаборантская наша. Посуду же ты дома моешь. Ладно, а куда это все сливать? В пробирках застыли бледные осадки и желтоватые взвеси. В раковину можно, но запачкаем. Придумала. А давайте в ведро, а потом в туалет и посмотрим заодно, что получится. Вот об этом слух не надо. И так все понятно. Нифига себе! Вот это да! Чем больше мы сливали в ведро, тем невероятнее закручивался мутный осадок. Сейчас это лей. А класс! Раствор расцвел алым цветом и зашипел. «Обалдеть! Все? Все! Я же говорила, а вы боялись! Исклянки чистые! Ща помоем, вообще красота! Она точно будет рада! Несем в унитаз? Подожди!» Было кое-что еще. Эх, было! Не сговариваясь, мы обратили взоры на облезлый сейф. В замочной скважине торчал ключ. Какая непростительная неосторожность! Нет! «Да!» «Щелк!» «Ух ты!» А на верхней полке маленьким серым египетским саркофагом притаилась знакомая жестяная коробочка. «Нас убьют, а мы по-быстрому...» «Ага!» Руки дрожали. На столе возник коричневый пузырек. «Ты вытаскивай!» «Нет, ты!» «Он не взорвется? «Давно бы уж взорвался, если б надо было!» «Тяни, тяни, тяни!» «Помогайте, чё!» «Блин, мы дуры!» На тряпке... Спасибо, что сухой тряпки обливался маслом натрий. Его можно резать ножом. Он бегает по воде. Чур я режу. Давай. Эй, она что говорила, с половину горошинки? Ну, а это что? Это что ли горошинка? Картоха. Ой, да не лезьте вы под руки. А куда мы его? Как это куда? В ведро? Сейчас мы кинем это в ведро. Мы переглянулись. В этот момент мы не думали о гневе классной, которая может накрыть нас за такими нехорошими делами. Мы вообще не думали об опасности. Перед глазами был летающий серебряный шарик, шумом несущийся по воде стеклянного тазика. Один, два, три, аж натрий издал резкий звук, похожий на крик, и взорвался. Со страшной силой. Мы забились по углам. Ни живы, ни мертвы. В ведре еще раздавалось глухое шипение. Мы боялись к нему подойти. Только сейчас до нас дошло, с какой адской штуковиной мы решили поиграться. «Куда ведро?» «Ну его нафиг, я лично в туалет не потащу!» «Блин, пол мыть надо!» «Еще эта коробка!» «Вот мы тупые!» «Давайте коробку в сейф, как было, а ведро в раковину! Быстро, быстро!» Ведро обернули тряпками и осторожно подняли. Странная субстанция медленно проваливалась в слив и на прощание зловеще булькнула. Ничего не случилось. Вздох облегчения. На всякий случай мы не стали трогать раковину и сбегали за свежей водой в туалет. А через пять минут после вытирания последней капли в кабинет влетела наша легкомысленная классная руководительница. Она застала совершеннейшую идиллию. Мы сидели в полумраке, с учебниками в руках, одинаково прямые и тихие. «Извините, девочки, задержали на совещании, а... Чем это пахнет? Ничего не случилось? Нет, нет! Людмила Геннадьевна, а мы в лаборанской убрались. И посудки ваши все помыли». Девочки, я кому говорила? Никогда без учителя не входить. Я же вам говорила. Все, понеслась. Ну, это не страшно. Пусть ворчит. Главное, мы остались живы. С глазами и с руками. Руки, кстати, нещадно щипало. Нам ведь никто еще не говорил о первой помощи в кабинете химии. На коже зудели странные поскрипывающие мыльные разводы. Мы еще не знали, какой он щелочной ожог, и как немыслимо будут гореть вечером пальцы и ладони. Дома я залезла в ванну, и там, скрипя зубами, осторожно размачивала руки в теплой воде. От кожи отдирались тонкие кусочки. На глаза наворачивались слезы, но попросить нормальной помощи у родителей было стыдно. А вдруг бы они догадались? У мамы-то по химии была пятерка. А в кабинете химии посыпалась канализация. Пришел сантехник и долго ругался. Классная наша тоже ругалась на строителей. Понаставили, понимаешь, не трубы, а какую-то ерунду. Им бы только тащить со стройки все ценное, а еще новая школа. И на год не хватило.